Глава пятая. Описание храма. Первое. Храм, как выше замечено, был построен на хребте сильно укрепленного холма. В начале вершины его едва хватало для самого храма и алтаря, так как холм со всех сторон был покатый и обрывист. Но после того, как царь Соломон I основатель храма укрепил стеной восточную часть холма, на земляной насыпи была построена еще колоннада, На других сторонах храм стоял еще открытым. В последующие же века народ все больше расширял путем постоянных насыпей поверхность холма. Тогда разломали и северную стену, и прирезали еще столько места, сколько впоследствии составлял весь объем храма. После того, как иудеи подкрепили холм от самой его подошвы тройной террасообразной стеной и окончили превзошедшие всякие ожидания сооружения, на что были употреблены долгие века и все священные сокровища, стекавшиеся со всего мира, они обстроили верхнее пространство и нижнее храмовое место. Самая низкая часть храма покоилась на фундаменте в 300 локтей высоты, а местами и больше. Но не вся глубина этого замечательного фундамента была видна, ибо большей частью заполняли лощину для уравнения ее с улицами города. Употребленные для фундамента скалы имели величину 40 локтей. Изобилие денежных средств и рвение народа неимоверно ускоряли ход работ, и благодаря этой неослабной настойчивости с течением времени было возведено сооружение, которое раньше не надеялись даже когда-либо окончить. Второе. Достойны такого основания были также воздвигнутые на нем здания. Все галереи были двойные. Двадцати пятилоктевые столбы, на которых они покоились, состояли каждый из одного куска самого белого мрамора. Покрыты же они были потолками из кедрового дерева. Высокая ценность этого материала, красивая отделка и гармоничные сочетания его представляли величественный вид, хотя ни кисть художника, ни резет своятеля не украшали здания снаружи. Ширина каждой галереи достигала 30 локтей, а весь объем их, включая также и замок Антонио, исчислялся шестью стадиями. Непокрытые дворовые места были вымощены везде разноцветной мозаикой. Между первым и вторым освященным местом тянулась каменная, очень изящно отделанная ограда, вышиной в три локтя. На нем в одинаковых промежутках стояли столбы, на которых на греческом и римском языках был написан закон очищения, гласивший, что чужой не должен вступить в святилище, ибо это второе священное место называлось именно святилищем. На 14 ступеней выходили туда от первого места – Святилище представляло собой четырехугольник, обнесенный особой стеной. Внешняя вышина последней, хотя достигала сорока локтей, не была видна из-за прикрывавших ее ступеней. Внутри же стена имела только 25 локтей, ибо так как стена была построена на высоком месте, на которое взбирались по ступеням, то не вся внутренняя часть ее была видна, потому что холм ее закрывал. Лестница оканчивалась наверху площадкой, имевшей до стены 10 локтей. Отсюда другие лестницы в пять ступеней каждая вели к воротам, которых на севере и юге было восемь, по четыре на каждой стороне, а на востоке двое – Столько ворот было здесь необходимо, так как на этой стороне огорожено было место, предназначенное для богослужения женщинам. Поэтому здесь понадобились еще вторые ворота, прорубленные в стене против первых. И на других сторонах, то есть на юге и севере, в женский притвор вели особые ворота. Через другие ворота женщинам не дозволялось входить, точно так же, как им не разрешалось выходить из своего притвора в другие части храма. Это место было одинаково открыто как для туземных, так и чужестранных иудейских женщин без различия. Западная сторона не имела никаких ворот, стена закрывала ее наглухо. Галереи, находившиеся между воротами по внутренней стороне стены и ведшие к казнохранилищам, покоились на ряде больших и чрезвычайно красивых столбов. Впрочем, кроме величины они и во всех других отношениях не уступали тем, которые находились в нижнем дворе. Третье. Девять из этих ворот были от верха до конца сплошь покрыты золотом и серебром, равно как косяки и притолоки. Одни из них, находившиеся вне храма, были даже из коринфской меди и далеко превосходили в стоимости посеребренное и позолоченное. Каждые ворота состояли из двух половин, имевших по 30 локтей высоты и 15 ширины. Внутри ворот с обеих сторон находились просторные помещения наподобие башен, имевших 30 локтей в ширину и более 40 в вышину. Каждую из этих башен поддерживали две колонны по 12 локтей в объеме. Все ворота были одинаковые величины. Только те, которые находились поверх коринфских, на восточной стороне женского притвора, против храмовых ворот, были значительно больше. Они имели 50 локтей вышины и 240 локтей ширины были покрыты более толстыми, серебряными и золотыми листами, и украшения на них были еще более великолепны, чем на других. Эту металлическую облицовку пожертвовал для девяти ворот Александра отец Тиберия. 15 ступеней вели от стены, составлявшей границу женского притвора, до больших ворот, на пять ступеней меньше тех, которые вели к остальным воротам. Четвертое. К самому зданию храма, возвышавшемуся посередине, то есть к святилищу, вели 12 ступеней. Фронтон здания имел как в вышину, так и в ширину 100 локтей. Задняя же часть была на 40 локтей уже, ибо с обеих сторон фронтона выступали два крыла, каждая на 20 локтей. Передние ворота храма 70 локтей вышины и 25 ширины не имели дверей. Это была эмблема бесконечного открытого неба. Лицевая сторона этих ворот была вся покрыта золотом, и через них виднелась вся внутренность первого и большего отделения храма. Внутри ворот все кругом блистало золотом. Внутреннее помещения храма распадалось таким образом на два отделения, но открытым оставалось только переднее, которое имело 90 локтей в вышину, 50 в длину и 20 в ширину. Ворота, которые вели в это отделение, были, как сказано, выше, сплошь позолочены, равно как и вся стена, окаймлявшая их. Над ними находились золотые виноградные лозы, от которых свешивались кисти в рост человеческий. Из двух отделений храмового здания внутреннее было ниже внешнего. В него вели золотые двери 55 локтей вышины и 16 ширины. Над ними свешивался одинаковой величины вавилонский занавес – пестро, вышитый из гиацинта, вессона, шарлаха и пурпура, сотканный необычайно изящно и поражавший глаз замечательной смесью материи. Этот занавес должен был служить символом Вселенной. шарлах обозначал огонь, вессон – землю, гиацинт – воздух, а пурпур – море. Два из них по сходству цвета, а два весоны пурпур по происхождению, ибо весон происходит из земли, а пурпур – из моря. шитьё на занавесе представляло вид всего неба, за исключением знаков зодиака. Пятое. Через этот вход входили в низшую часть храмового здания. Последнее имело 60 локтей вышины, столько же длины и 20 локтей ширины. Свою длину она опять разделялась на два отделения. Первая из них, перегороженная от второго на длине 40 локтей, заключала в себе три достопримечательных, всемирно известных произведения искусства. Светильник, стол и жертвенник для курений. Семь лампат на которые разветвлялся светильник, обозначали семь планет. Двенадцать хлебов на столе, зодиак и год Курильница, наполненная 13 родов курильными веществами, взятыми из моря, необитаемых пустыней и обитаемой земли, указывала на то, что все исходит от Бога, и Бог уже принадлежит. Самая внутренняя часть храма имела 20 локтей и была отделена от внешней также занавесом. Здесь, собственно, ничего не находилось. Она оставалась запретной, неприкосновенной и незримой для всех. Она называлась «Святая святых». По бокам низшего отделения храма находились многие сообщавшиеся между собой трехэтажные жилища, которые с обеих сторон были доступны через особые входы. Верхнее отделение храма не имело никаких подобных пристроек, так как оно было и уже, и выше почти на 40 локтей. Вместе с тем оно было проще отделано, чем низшее. Если прибавить к 60 локтям от земли упомянутые 40, то в общем получится высота в 100 локтей. Шестое. Внешний вид храма представлял все, что только могло восхищать глаз и душу. Покрытый со всех сторон тяжелыми золотыми листами, он блистал на утреннем солнце ярким огненным блеском, ослепительным для глаз, как солнечные лучи. Чужим, пребывавшим на поклонение в Иерусалим, он издали казался покрытым снегом, ибо там, где он не был позолочен, он был ослепительно бел. Вершина его была снабжена золотыми заостренными шпицами для того, чтобы птицы не могли садиться на храм и загрязнить его. Каменные глыбы, из которых он был построен, имели до 45 локтей длины, 5 толщины и 6 ширины. Пред ним стоял жертвенник, вышиной в 15 локтей, тогда как длина и ширина его был одинакового размера 50 локтей. Он представлял собой четырехугольник и имел на своих углах горообразные выступы. Сьюга вела к нему слегка подымавшаяся терраса. Он был сооружен без железного инструмента, и никогда железо его не коснулось. Храм вместе с жертвенником были обведены изящной, сделанной из красивых камней решеткой, около локтя вышины, которая отделяла священников от мирян. Гнаиточевым и прокаженным был воспрещен вход в город вообще. Женщинам же не дозволялось входить в храм во время их месячного очищения. Но и когда они были чисты, им запрещалось переступать в выше обозначенную границу. Мужчины, когда они не были вполне чисты, не должны были входить во внутренний двор, точно так же, как и священник в подобных же случаях. Седьмое. Лица, происходившие из священнического рода, которые вследствие какого-либо телесного недостатка не могли совершать священную службу, находились внутри решетки возле физически безупречных и получали также части жертв, принадлежавшие им в силу их родового происхождения, но носили простую одежду, ибо только участвовавшие в службе должны были носить священное облачение. У жертвенника и в храме служили только чистые и безупречные священники, одетые в весон. Из благоговения к своим священным обязанностям они в особенности воздерживались от употребления вина для того, чтобы они не нарушили какого-нибудь обряда. С ними всходил первосвященник, но не всякий раз, а только по субботам, новолуниям, годичным праздником или если совершалось какое-нибудь всенародное празднество». Он совершал священную службу в поясе, прикрывавшем тело от шресел до голеней, в льняной нижней одежде в гиацинтово-голубой, достигавшей до ног, обхватывавшей все тело верхней одежде, обшитой кистями. К кистям привешены были золотые колокольчики с гранатными яблоками попеременно, первые как эмблемы грома, вторые молнии. Повязка, прикреплявшая верхнюю одежду к груди, представляла пеструю ткань из пяти полос – золота, пурпура, шарлаха, весона и гиацинта – тех самых материй, из которых, как выше сказано, были сотканы в занавесах храма. Поверх этого он носил еще надплечное одеяние, вышитое из тех же цветных материй с преобладанием золота. Покрой этого облачения походил на панцирь. Две золотых застежки скрепляли его, и в эти застежки были вправлены красивейшие и величайшие сардониксы, на которых вырезаны были имена «колен народа». На другой стороне свешивались 12 других камней четырьмя рядами, по три в каждом – корнеол, топаз, эсмарагд, карбункул, яспис и сапфир, агата, метист и янтарь, оникс, берил и хризалит. На каждом из этих камней стояло одно из названий колен. Голову покрывала пара, сотканная из весона и гиацинтово-голубой материи. Ее обвивала кругом золотая диадема с надписанными священными буквами. Это были четырегласных. Это облачение, впрочем, он не носил во всякое время, так как для обычного ношения употреблялся более легкий убор, а только тогда, когда входил в святая святых, и то один раз только в году, когда все иудеи в честь Бога постились. О городе, храме и касавшихся их обычаях и законах я еще ниже буду говорить обстоятельнее, ибо еще немало остается сообщить о них. Восьмое. Замок Антония с двумя галереями на внешней храмовой площади, западный и северный, образовал угол. Построен он был на отвесной со всех сторон скале, вышиной в пятьдесят локтей. Это было творение царя Ирода, которым он преимущественно доказал свою любовь к великолепию. Прежде всего скала от самой своей подошвы была устлана гладкими каменными плитами, а части для украшения – а части же для того, чтобы пытавшийся вскарабкаться наверх или слезть вниз, соскальзывал с неё. Затем перед самим зданием замка подымалась на три локтя стена, внутри которой сам замок возвышался на 40 локтей. Внутренность отличалась простором и устройством дворца. Она располагалась на разного вида и назначения покои, на галереи, бани и просторные царские палаты, так что обстановка со всеми удобствами придавала замку вид города, а пышность устройства вид царского дворца. В целом он имел форму башни, но на своих четырех углах он опять был обставлен четырьмя башнями, из которых две были 50 локтей вышины, а две другие, а именно нижняя и восточная, 70, Так что с них можно было обозревать всю храмовую площадь. Там, где замок соприкасался с храмовыми галереями, от него к последним вели лестницы, по которым солдаты, квартировавшего всегда в замке римского легиона, вооруженными спускались вниз, чтобы, разместившись по галереям, надзирать за народом в праздничные дни с целью предупреждать мятежные волнения. Точно как храм для города, так и Антония для храма служила цитаделью. В ней находился также гарнизон для всех троих. Кроме этого, и верхний город имел свою собственную цитадель – дворец Ирода. Холм Бецета, как сказано выше, был отделен от Антонии. Он был высочайший из всех холмов и одной своей частью соединен с верхним городом. Он один заслонял также вид на храм с северной стороны. Так как о городе и стенах я имею в виду еще ниже говорить, о каждом в отдельности, то можно пока ограничиться сказанным.